он объяснил свой поступок совершенно инстинктивным порывом. При виде на прописи штемпеля «Школы братьев» его охватило такое беспокойство, что он не успел хорошенько обдумать, как уже оторвал уголок. И если он потом не сказал о своем поступке, то лишь по причине глубокого убеждения в виновности Симона, который умышленно оставил на показ эту подложную пропись, желая тем самым повредить церкви. Таким образом, отец Филибен мог гордиться своим поступком. Его порыв и затем это молчание говорили об его мужестве. Он ставил церковь выше людского суда. Будь он заурядным соучастником преступления, неужели он не уничтожил бы этого уголка? И если он сохранил его, то неужели не очевидно его желание восстановить всю правду, когда настанет время? На самом деле многие видели в такой неосторожности доказательство его страсти к собиранию всевозможных документов. А может быть и умысел удержать в своих руках оружие для самозащиты. Говорили, что отец Крабо, уничтожавший все бумаги до получаемых визитных карточек включительно, был вне себя от этой глупой привычки сохранять всевозможные бумажки, листки и записки. Некоторые шли еще дальше и повторяли первый крик негодования, вырвавшийся у отца Крабо. «Как? Я приказал ему сжечь решительно все, а он вот что оставил». Впрочем, на следующий же день после вечернего обыска отец Филибен, который еще ни разу не попадал под арест, исчез. На вопросы благочестивых горожан, осведомлявшихся о дальнейшей судьбе отца Филибена, Им было отвечено, что отец Пуарье, благочинный Бомона, решил отправить его в один из монастырей Италии, где он и остался, навеки отрешенный от мира. Пересмотр дела Симона казался теперь неизбежным. Дельбот торжествовал. Он тотчас же пригласил к себе Давида и Марка, чтобы обсудить вместе характер прошения, которое надо было послать министру юстиции. Дельбо не ошибся в своем предположении, что оторванный уголок с печатью школы братьев не уничтожен. Его же стараниями была вызвана эта находка. Новые доказательства оправдания, совершенно достаточные для кассирования решения Бумонского суда. Он находил, что в данный момент можно удовольствоваться даже одним этим доказательством, не останавливаясь на противозаконном сообщении председателя Граньона присяжным еще не вполне доказанным, но которое, несомненно, разъяснится во время процесса. Ему казалось, что вернее всего было бы начать с брата Горгия. Правда обнаруживалась, показания экспертов уничтожалось, неопровержимая истина выступала наружу. А восстановление всей прописи со штемпелем и с подписью брата давало возможность обвинить отца Филибена, как соучастника в преступлении, за его укрывательство и обман. Давид и Марку шли от Дельбо, твердо решившись начать дело. На следующий же день Давид написал министру письмо, в котором он обвинял брата Горгия в насилии и убийстве Заферена, преступление, из-за которого брат его уже 10 лет отбывает наказание. Волнение в городе достигло своего апогея. На следующий день после нахождения уголка среди бумаг отца Филибена, даже на самых горячих защитников-клерикалов напали уныние и отчаяние. Казалось, что теперь делу грозит полная неудача, и в маленьком Бомонсе появилась статья, строго осуждавшая поступок отца Иезуита. Но через два дня партия снова приободрилась та же самая газета ухитрилась возвести воровство и ложь отца Филибена в святое дело. Этот монах оказывался героем и мучеником. К статье был приложен его портрет с сиянием вокруг головы, украшенный пальмовыми ветвями. О нем вдруг сложилась легенда. В одном из заброшенных монастырей среди дремучих лесов, где-то далеко в пенинах, монах-затворник приносит себя в жертву за грехи людей. Он носит в лосеницу и проводит дни и ночи в молитве. В городе появились листки, на которых с одной стороны находилось изображение колена преклоненного монаха, а на другой молитва, силою которой отпускались грехи. Раздавшийся голос обвинения, направленный против брата Горгия, пробудил в клерикалах решимость к отчаянной атаке. Они были уверены, что победа еврея была бы равносильна падению конгрегации роковому удару, нанесенному прямо в сердце их партии. Все антисемонисты стали на ноги, еще более ожесточенные и непримиримые. Снова началась в округе та же борьба. И в Мольбуа, и в Бумоне население резко делилось на людей свободомыслящих, приверженцев правды и справедливости, стремившихся к развитию, и на сторонников реакции, почитателей застоя, которые умышленно поддерживали его, верили в карающую силу и старались спасти свет, прибегая к оружию и к В Мольбуа снова возникли ожесточенные споры между членами городского совета по поводу школьного учителя. Ссоры происходили также между отдельными семьями. Ученики Марка и воспитанники братьев, выходя на улицу, бросали друг в друга камнями на площади революции но более всех было взволновано высшее общество Бомона. Все действующие лица первого процесса испытывали невыразимую тревогу, и члены городского управления, и судьи, и даже простые статисты этой драмы боялись как бы при раскрытии давно похороненного дела их не поставили в неловкое положение. В то время как Сальван и Марк при каждой встрече испытывали чувство радости, Очень многие проводили бессонные ночи в страхе, что их скоро потребуют к ответу призраки прошлого. Выборы были уже не за горами, и политические деятели дрожали за участь своих кандидатур. Радикал Лимуруа, бывший мэр, до сих пор всегда спокойный за свою кандидатуру, с ужасом смотрел на возрастающую популярность Дельбо. Любезный Марсельи, выжидавший все время случая для своей победы, Терял почву и не знал, какой стороны ему держаться. Депутаты и сеньоры-реакционеры, во главе со свирепым Гектором де Сангльбёфом готовились к отчаянному сопротивлению, чувствуя, что надвигающаяся гроза может их уничтожить. Не меньшее беспокойство замечалось и в административных учреждениях, и в университете. Префект Энбис жаловался на невозможность потушить дело. Ректор Форб срывал свой гнев на инспекторе Академии де Боразере, который один среди всеобщего волнения сохранял спокойствие и веселость, в то время как директор де Пенелье с таким же азартом сносился с клерикалами, с каким люди бросаются в воду, а инспектор Морезен, испуганный ходом событий, готов был сделаться даже франкмасоном но где было настоящее смятение, так это в судебном мире. Разве пересмотр старого процесса нельзя было назвать новым процессом против прежних судей? И если дело действительно пересмотрят, сколько опасных разоблачений предстояло для них? Судебный следователь Д, человек честный, но вечно преследуемый неудачею, до сих пор испытывавший угрызение совести, за то, что покривил душою, в угоду честолюбию своей жены, отправлялся в здание суда мрачный и безмолвный. В Противоположность ему, бойкий прокурор республики Рауль де Лабисоньер приходил в суд в самом хорошем настроении духа. Но за эту изумительную веселостью чувствовалось мучительное желание скрыть от посторонних свою внутреннюю тревогу. Что же касается председателя Граньона, более других замешанного в этом деле, то он как-то вдруг состарился. Лицо его опухло и приняло тупое выражение. Спина согнулась точно от какой-то невидимой тяжести. Походка его стала вялой. Когда он чувствовал на себе чей-либо взор, он выпрямлялся и бросал косые взгляды. Жены всех этих господ снова принялись устраивать из своих салонов Рассадники интриг, всевозможных сделок самой ярой пропаганды. От буржуазных семей безумие передавалось прислуге от прислуги торговцам, от торговцев рабочим. Оно заражало все население и в бешеном вихре увлекало всех и все. Общество сразу заметило внезапное исчезновение отца Крабо. Слишком хорошо была известна всем его изящная внешность его красивая фигура на прогулках по аллее Жафр. Он перестал показываться на улице, и в этой потребности уединения все увидели лишние доказательства хорошего тона и глубокого благочестия. Друзья его отзывались о нем с благоговейным умилением. Отец Филибен тоже скрылся, оставались лишь брат Фульгентий и Горгий первый по-прежнему ставил всех в неловкое положение своими необдуманными выходками и неудачными поступками, так что вскоре между клирикалами стали распространяться тревожные слухи. По всей вероятности из Вальмари был получен приказ ради общего блага пожертвовать этим братом. Но настоящим героем был, несомненно, брат Горгий. К обвинению он относился с удивительным нахальством. Вечером того же самого дня, как было опубликовано обличительное письмо Давида, он поспешил в редакцию маленького бумонца для возражений. Он поносил евреев, выдумывал небылицы, облекал правду гениальную ложью, которая могла сбить с толку даже самые умные головы. Он язвительно заметил, что, вероятно, у всех преподавателей есть привычка расхаживать по улицам с прописями в карманах. Он отрицал все и подлинность подписи, и подлинность штемпеля, объясняя, что Симон, подделав его подпись, очень свободно мог раздобыть и штемпель школы, а не то, как подделать и его. Это была гнусная ложь. Тем не менее, он повторял ее так громко, с такими резкими жестами, что новой версии поверили. Она была принята официально за истину. С той самой минуты маленький бомонец без всяких колебаний признал историю о фальшивой печати, как признал раньше фальшивую подпись, опять указывая на коварные, заранее обдуманные намерения Симона свалить совершенные им преступления на уважаемого монаха, чтобы только очернить церковь. И дерзкая выдумка подкупила жалкие умы среднего класса, приученные целым рядом веков к слепому повиновению. Брат Горгий вырос в их глазах в такого же мученика веры, как отец Филибен. Лишь только он где-нибудь показывался, его приветствовали радостными криками. Женщины целовали края его одежды, дети подходили под благословение. И у него хватало бесстыдства и храбрости обращаться к толпе с возваниями и выставлять себя на показ, словно он действительно сознавал себя народным кумиром и был уверен в успехе. Но в этой уверенности следующие люди, которым была известна вся правда, угадывали отчаянную муку несчастного, принужденного разыгрывать жалкую роль, несостоятельность которой он сознавал лучше других. Ясно было, что на сцене оставлен один актер, трагическая марионетка, которую приводили в движение невидимые руки. Хотя отец Крабо и удалился со смирением в свою холодную убогую келью в Вальмари, его черная тень то и дело мелькала на сцене. И легко было догадаться, что его проворные руки дергают веревки, выводят на сцену кривляк, работают для спасения партии. Но несмотря на самые резкие удары, несмотря на сопротивление всех реакционных сил, действовавших заодно, Министр юстиции передал просьбу о пересмотре дела, поданную ему Давидом от имени жены Симона и его детей, к суду. Это была первая победа истины, которая как будто удручила партию клерикалов. Но на следующий же день битва разгорелась снова. Весь кассационный суд был втоптан в грязь. Его оскорбляли, обвиняли в продажности. Маленький бумонец точно определял суммы, полученные от евреев, поносил председателя суда, главного прокурора и всех остальных членов, рассказывая про них возмутительные подробности, изощряясь во всевозможные лжи. В продолжении двух месяцев, пока длилось следствие, грязь лилась рекою. Неправда, обман, даже преступления были пущены в ход, чтобы только остановить неумолимые правосудия. Наконец, после интересных судебных прений, во время которых некоторые судьи проявили изумительную ясность суждений и блестящий пример беспристрастности, приговор был постановлен. И как не очевиден был исход дела с самого начала, приговор все-таки ошеломил всех, как громовой удар. Суд признал просьбу о пересмотре законной и объявил, что все следствие по этому делу он берет на себя. В этот же вечер Марк по окончании занятий в школе расхаживал один по своему садику. Нежные весенние сумерки спускались на землю. Луиза еще не было дома. Мадемузель Мозелина оставляла ее иногда у себя, как одну из любимых учениц. Женевьева тотчас же после завтрака ушла к своей бабушке, где она теперь проводила целые дни. Как неблагоухала сирень в теплом вечернем воздухе, Марк не в силах был разогнать своих черных дум о разрушенной семейной жизни. Он настоял на своем и не позволил дочери ходить на исповедь. Луиза перестала даже брать уроки катехизиса, так как Кюре не пожелал наставлять ее в вере, если она отказывается от исповеди. Но ему приходилось утром и вечером воевать со своей женою, которая сходила с ума от мысли, что Луиза обречена проклятию. Она чувствовала себя виновной, что у нее нет достаточной энергии, чтобы склонить дочь к подчинению своей воле. Она припоминала свою конфирмацию, лучший день ее жизни. Вся в белом, кругом фимиам, зажженные свечи. Она избирает кроткого Иисуса своим небесным женихом, и приносит ему клятву в вечной любви. Неужели дочь ее будет лишена такого блаженства, словно падшая, похожая на зверя, у которого нет религии? И она пользовалась малейшим случаем, чтобы вырвать у мужа согласие, превращая домашний очаг в поле битвы. Самые ничтожные причины порождали бесконечные споры. Ночь, полная неги, медленно спускалась на землю. Марк чувствовал страшную истому и изумлялся, как может он, один из троих, отстаивать свои взгляды с таким жестоким мужеством. Ему вспоминалась вся его прежняя веротерпимость. Ведь допустил же он крещение своей дочери. Отчего бы и теперь не разрешить ей приготовиться к конфирмации. Те объяснения, которые приводила его жена, объяснения, перед которыми он долгое время преклонялся, не были лишены некоторые силы. Уважение и свободы личности, права матери, требования совести. В семье мать неизбежно является воспитательницей и наставницей, в особенности, когда дело касается воспитания дочерей. Если же он не обращал никакого внимания на ее взгляды, поступал наперекор ее задушевным желанием, то значит он сам желал разрушить семью. Внутренняя связь была порвана, семейное счастье уничтожено, родители и ребенок находились во взаимной вражде, и семья, где прежде царили мир и согласие, испытывала теперь страшные муки. Охваченный такими мрачными думами, он бродил по узеньким дорожкам сада, спрашивая самого себя, на какую уступку он может еще согласиться, чтобы вернуть хотя долю счастья и покоя. Марка сильно угнетала мысль: не он ли сам виноват в том ужасном несчастье, которое на него обрушилось? Ему уже не раз приходило на ум, что на его ответственности лежит великий грех. Почему он не принялся с самого начала своей семейной жизни за нравственное перевоспитание Женевьевы? Почему он всеми силами не пытался внушить ей свои принципы и взгляды? В первое время брака Женевьева ему принадлежала вся Она отдавалась ему с полным доверием, готовая не только на телесный, но и на духовный союз. В то время он имел возможность вырвать эту женщину из рук и иезуитов и освободить этого взрослого ребенка от вечного страха перед мучениями ада. Он мог сделать из нее человека сознательной мысли, настоящей подругой свободного деятеля, способной познать истинную справедливость. При первых происшедших между ними недоразумениях уже Невьевы вырвался вполне справедливый упрек. «Ты сам виноват в том, что наши взгляды расходятся. Ты должен был просветить меня. Я была воспитана в известных принципах. Все несчастье в том, что ты не сумел внушить мне иных воззрений». Теперь наступила пора, когда же уклонялась от воздействий на нее и находила убежище в своей непоколебимой вере, которой гордилась. Марку оставалось лишь упрекать себя, что он пропустил удобный случай и горько раскаиваться в своем ослеплении влюбленного поклонника, который умел лишь восхищаться любимой женщиной, не пытаясь проникнуть в глубину ее духовного мира. Так прошла чудная весенняя пора их любви, без малейшей попытки просветить ту, которую он выбрал себе в подруге. В то время он сам еще примирялся со многими компромиссами, не выступал еще решительным защитником истины и уверенный в любви Женевьевы рассчитывал на то, что сумеет удержать ее в своей власти. Все переживаемые им в настоящую минуту страдания происходили от излишней гордости и самонадеянности мужчины, ослепленного любовью, которая заглушала в нем проницательного мыслителя. Марк остановился перед кустом сирени и вдыхал острый запах цветов, только вчера распустившихся. В душе его зажглось острое желание борьбы, во что бы то ни стало. Если он и не исполнил в прошлом всего, чего требовал долг гражданина, не пытался освободить ум, затуманенный религиозными предрассудками, то в настоящее время он сделает все от него зависящее – чтобы помешать дочери погибнуть в том же омоте суеверия, в котором была увлечена его дорогая Женевьева. Если ему не удастся исполнить свою задачу, то вина его будет гораздо более тяжкая, так как он, посвятивший себя освобождению чужих детей от вековой лжи, докажет свою несостоятельность как учителя, не сумев спасти родной дочери. Если заурядный отец семейства смотрит сквозь пальцы на ханжество жены, но ее попытки увлечь свою дочь по опасному пути и потакает ей ради сохранения семейного мира, это еще простительно. Совсем иначе обстоит дело с ним, борцом за чисто светское воспитание, вне влияния духовенства. Для того, чтобы созидать счастливое государство будущего, разве он не решил прежде всего содействовать освобождению женщины-детей? Потерять Луизу значит признать полное свое бессилие. Все его стремления будут подорваны, уничтожены, смяты. Он утратит всякое влияние на окружающих, всякий авторитет, если не сможет в собственной семье искоренить опасные предрассудки и победить там, где его влияние зиждется не только на разуме, но и на любви? В какой ужасной атмосфере лжи и лицемерия должна будет расти его дочь, сколько перенести страданий при виде слабости и двоедушие собственного отца, который, с одной стороны, проповедует полная свобода мысли, а с другой – мириться с тем, что его родная дочь ходит на исповедь, осуждая вне дома то, что допускает в своей семье? Значит, он проповедует одно а на деле поступает совсем иначе. Нет, нет, уступки невозможны. Он не может, не имеет права отступать от своих принципов, не рискуя гибелью того дела, которому посвятил всю свою жизнь. Марк продолжал свою прогулку среди бледных сумерек. Уже на небе зажигались первые звездочки, а он все бродил, отдаваясь своим мыслям церковь торжествовала потому, что свободомыслящие родители не смели отнимать у нее своих детей из боязни скандала ради преклонения перед светскими приличиями. Кто первый должен принять на себя инициативу, даже рискуя тем, что его сын не найдет себе служебных занятий, а дочь не выйдет замуж лишь потому, что отказалась хотя бы от чисто формального исполнения церковных установлений? Пройдет немало времени, пока точная наука не уничтожит в корне суеверных традиций, не победит обычае после того, как уже подорваны причины, его породившие. Кто должен начать борьбу? Конечно, те, кто обладает достаточную смелостью, они должны подать пример. Марк вполне мог оценить ту страшную силу, которой обладала церковь, подчинившая себе женщину. Сколько столетий духовные отцы оскорбляли ее на все лады, доказывая, что женщина – исчадие ада, и что она одна олицетворяет собою все смертные грехи. Иезуиты с гениальным лукавством пытались совместить учение о божестве с неизбежной властью земных страстей. Они явились созидателями того губительного движения, которое предало женщину в руки духовенства сделав из нее послушное орудие политической и социальной борьбы на пользу церкви. Любовь земную сперва проклинали, а потом ею же воспользовались как самым действительным средством для победы над непокорными. Было время, когда женщина считалась низшим существом, к которому не смел прикоснуться человек святой жизни. А теперь этой женщине льстят, ее подкупают всякими почестями, ей внушают, что она является украшением храма, и все это ради того, чтобы заставить ее влиять на мужчину посредством плотской любви и таким образом забрать в руки всю семью. Иезуиты создали из чувства любви западню, в которую улавливают всех слабодушных представителей мужского населения, и таким образом сеют рознь, и создают раздор в самом, по-видимому, просвещенном общественном кругу. Три силы выступили на борьбу ⁇ мужчина, женщина и церковь. Против первого соединились две последние. Но этого не должно быть. Наоборот, мужчина и женщина должны соединиться против порабощения и иезуитами, так как их союз единственно прочный и разумный созидаемый на взаимной любви и уважении. Муж и жена сильны своей любовью. Разъединенные, они впадают в глубокое, непоправимое несчастье. Соединенные узами любви и разума, они непобедимы. Они олицетворяют собою истинный смысл жизни и создают то конечное, высокое счастье, к которому стремится человечество. Только таким путем исчезнет все злое и неразумное, и наступит полное торжество человека над темными силами природы, которые должны будут уступить место истинному свету разума. Внезапно Марку стало ясным единственное спасительное решение задачи. Необходимо дать женщине образование, сделать ее своим равноправным другом и товарищем, потому что только свободная женщина может завершить освобождение мужчины. В то самое время, когда Марк, несколько успокоившись, мысленно готовился к предстоящей ему борьбе, он услыхал, как вернулась Женевьева. Он поспешно вошел в дом и застал ее в классе, слабо освещенным умирающим днем.